Глава 2. Хороший у меня дом. Добротный. Построен в форме буквы «П», два этажа, большие витринные окна на первом этаже и ажурные арочные на втором. Красиво и несколько помпезно, в византийском стиле. Проект дома выбирала жена. Я бы, конечно, все сделал несколько попроще, но, по крайней мере, размер и количество окон точно бы уменьшил а то ни пулемет не выставить, ни нормальную стрелковую позицию не обустроить. Шучу. Кто же обустраивает огневую точку на втором этаже? Для этого есть небольшие оконца подвала. Кстати, подвал у меня в доме шикарный. Высокие потолки и толстенные монолитные стены цокольного этажа способны выдержать прямое попадание артиллерийского снаряда. Строительство дома закончилось в прошлом году. Понятное дело, что, как всегда, осталось множество мелочей и недоделок, но это не важно. Главное, что сбылась моя давняя мечта о собственном большом доме. Но в старом мире на зарплату капитана третьего ранга, из которой вычитались алименты, большой дом не построишь, максимум небольшую халабуду на садовом участке. И так, чтобы купить квартиру и машину, пришлось влезть в кредиты и ипотеку. Но в том, новом мире, столько возможностей и перспектив что все возможно. Вот и мне улыбнулась удача. За те 6 лет, что я здесь нахожусь, мне посчастливилось не просто разбогатеть и построить себе дом, а стать одним из самых влиятельных людей этого мира. Если верить жене, которая у нас в семье была вроде министра финансов, то наше с ней общее состояние исчислялось восьмизначными цифрами в долларовом выражении старого мира. Вот такой вот финансовый рост. В старом мире – простой служак с зарплатой в 40 тысяч рублей, алиментами и ипотекой. В новом мире – влиятельный хрен с многомиллионным состоянием. Спросите, как это возможно? Ладно, расскажу. Все равно надо мысли в порядок привести, обдумать все как следует. А чтобы все упорядочить и разложить по полочкам, надо начинать с самого начала. С чего все началось? Все началось 6 лет назад. Мне тогда поставили неутешительный диагноз, фактически смертельный приговор. Рак позвоночника, последняя, четвертая степень. Можно провести операцию, но это всего лишь отсрочит смерть на пару месяцев, которые я гарантированно проведу прикованным к больничной койке. Что бы сделал на моем месте нормальный человек? Конечно, он бы схватился за любую возможность выкарабкаться и плюнуть в лицо смерти. Купить за миллион долларов чудо-таблетку, исцеляющую от рака, легко. Дайте две таблетки, я только продам квартиру и влезу в долги. Поверить в россказни мануального чудо-терапевта, утверждающего, что он может руками исцелять рак, легко. Я записываюсь на сеанс, продаю квартиру и влезаю в долги. Отправиться в путешествие в иной мир, в котором нет онкологии, а все попавшие туда моментально излечиваются от неоперабельного рака, легко. С какого вокзала отходят туда поезда и где купить билет? Вам смешно? Мне нет. Мне не предлагали чудо-таблетки и чудо-терапевтов. Вернее, предлагали, но я в них не верил. Хотя нет, опять вру. К мануальному терапевту, который делал чудо-массажи, я все-таки пару раз сходил. Потом еще к одному, и еще к одному. И так десяток раз. От рака не вылечился, боли в спине не прошли. А вот мой бюджет на сотню тысяч рублей стал меньше. С этими массажистами вообще какая-то хрень творится. Они все поголовно прохиндеи и жулики. Прошли краткий курс массажа, и уже все называют себя костоправами, лекарями и врачевателями. Лечат, исцеляют, врачуют. Мне уже в онкодиспансере сказали, что если бы я на первой стадии своей хвори не поперся бы к этим народным целителям и массажистам, то не запустил бы свою онкологию, А так, все эти согревающие массажи, обертывания, бани, мази, иглоукалывания и прочие чудо-процедуры на самом деле лишь усугубили ситуацию. Но это так, лирическое отступление. Наверное, вы спросите, «Эй, приятель, ты чего? Как можно не поверить в силу рук массажиста и поверить в существование какого-то там параллельного мира? Ты, приятель, явно куку -ку? «Ага». Посмотрел бы я на вас, когда вам очередного чуда массажиста советуют родственники умершего от рака человека, а про существование параллельного мира рассказывает генерал-майор, а за его спиной маячит полковник. И пусть генерал-майор не наш, не морской, а самый обычный, сухопутный, а полкан вообще МВДшный, это не важно. Мужики они серьезные, и не стали бы такой огород городить только ради того, чтобы посмеяться над бравым морским капитаном второго ранга». Тем более, что полковника я знал давно. Мы с ним как-то во время полугодовой командировки на Кавказ сидели в одном кабинете. На Северном Урале есть некий заповедник, в котором находится точка перехода в иной мир. В том мире есть много чего интересного, но самое главное, там нет рака. От слова совсем. После короткого разговора перешел к сути вопроса генерал-майор. «Вот мы тебе и предлагаем проникнуть в этот самый иной мир и разведать, что там да как. Как тебе такое предложение? Если все на самом деле обстоит так, как говорят слухи, то ты решишь свои проблемы раз и навсегда». «А если нет никакого исцеления от рака и нет никакого параллельного мира?» — спросил я. «Ну, нет так нет», — пожал плечами генерал-майор. «Значит, умрешь от рака не в нашем мире, а в другом». «То есть существование иного мира не вызывает у вас сомнений?» – удивился я. «А то, что попав в него, мгновенно исцеляются от рака, сомнения все-таки вызывает?» «Именно», – влез в разговор МВДшный полковник. Палоч, тут такое дело, что я за этим самым иным миром давно слежу. И он, зараза такая, сто процентов существует. Есть, знаешь, у меня неопровержимые доказательства. Туда уходят целые эшелоны грузов, «Отправляются тысячи людей, обратно тоже идут грузы, а вот люди уже не возвращаются, хотя то, что остались живы и прекрасно себя чувствуют, тоже известно на сто процентов. Также известно, что многие из тех, кто уходил туда с такой же стадии рака, как у тебя, до сих пор живы, несмотря на все прогнозы врачей». «Что-то я не понял», — решил переспросить я. «Если, как вы говорите, между мирами существует напряженный трафик перемещения грузов и людей, то почему об ином мире никто не знает?» «Палыч, ну что ты как дитё малое. Вот ты сам не единожды был в Чечне, и вроде она входит в состав России, и вроде туда есть постоянное пассажирское сообщение, ездят автобусы, летают самолеты, там уже давно не стреляют, курорты горнолыжные понастроили». А обычные граждане России много знают о жизни в Чечне? Нет. А почему? Да потому что им нафиг это не надо. Живут в своих квартирах, ходят на работу, ездят раз в год в Турцию или по выходным на дачу. И нафиг им та Чечня не сдалась. Вот и ответь мне, зачем обычным гражданам интересоваться какой-то там аномалией на Северном Урале, если об этом не говорят на Первом канале? И пусть пару раз проскакивал сюжет на РЕН-ТВ об этой аномалии, но это же РЕН-ТВ, там они такое сбрешут. Короче, ты согласен или нет? Иной мир, говорите? Он самый, Палыч, он самый. Но сам подумай, тебя ведь уже списали. Сколько, врачи сказали, протянешь, год-полтора? Если сделать операцию и повезет, то 6 месяцев. А так... «В любой момент может скрутить, парализовать и гоплык». «Ну вот видишь», — тоном змея-искусителя произнес полковник. «А там иной мир, неизвестность, тайна, интрига. Я же помню, как ты по вечерам фантастику читал. И пусть этот иной мир окажется всего лишь контрабандным каналом в Китае или еще какой-нибудь хренью вроде тайного убежища сумасшедшего миллиардера, неважно». «Зато ты свой короткий остаток жизни проживешь, не умирая в постели от мыслей о раке, а в строю умрешь в бою с открытым забралом». «Полковник, ты бы хоть географию подучил», — усмехнулся я. «Какой еще контрабандный канал с Китаем на Северном Урале? Где Северный Урал, а где Китай?» «Ладно, согласен. Рассказывайте, как вы меня туда закидывать будете, и какая легенда». «И, кстати...» «А вам-то какой интерес с этого всего?» «Такой же, как и у тебя», — отозвался генерал-майор. «Рак у меня, и у моей жены тоже. Лечим, контролируем его, но все равно есть. Так что мне самому бы хотелось знать, есть ли такое место, где нет рака». Вот так я и узнал о ПВА закрытый сектор номер 17. ПВА — пространственно-временная аномалия. Почему закрытый сектор, тоже понятно. Территория, где расположена точка перехода, охраняется как закрытый номерной город. А почему номер 17 я узнал спустя несколько лет проживания в другом мире? Оказалось, что стабильный канал между мирами удалось наладить только с 17 попытки. Первые 16 оказались неудачными, и что стало с экспедициями, проникавшими в тот мир, до сих пор неизвестно. Ну а дальше закрутилось и завертелось. Меня подвели к преступной группировке, промышляющей переправкой людей в иной мир. Я переправился в тот мир и сразу попал в передрягу. На меня оформили различные имущества, и как только я перешел через ленточку, тут же решили убить, чтобы списать полученные на мое имя денежные средства. Вместе со мной в расход должны были пустить и семью Ивана Сиротина, который в новом мире планировал организовать большое поселение. Вот так и начались мои приключения в ином мире. Бандитов мы с семейством Сиротиных уничтожили, а заодно зачистили и все их злодейское гнездо. Иван в новый мир перемещался не сам по себе, а используя связи и финансы своего друга, американского миллионера русского происхождения Патрика Корста. На деньги Корста организовали большое поселение, городок Сиротинск, где построили фермы и наладили выпуск сельхозпродукции. Потом уже начали мыть золото и платину, добывать нефть и гнать из нее горючку. Я встретил свою веру, которая впоследствии стала моей женой и родила мне сына. Но это так, вкратце. Со стороны все кажется простым и легким. Замочил бандитов, забрал их золотишко, потом, используя это золото, замутил собственное охранное предприятие и начал грести прибыль лопатой. А на самом деле... За первый год пребывания в ином мире пришлось поучаствовать в нескольких полномасштабных войсковых операциях с применением РСЗО, артиллерии и тому подобных нюансов. Но это ладно, это как-то еще можно объяснить и даже привыкнуть к этому. Все-таки в новом мире все только зарождается, идет активная борьба за ресурсы и место под солнцем. Но вот как объяснить всякую потустороннюю хрень, которая периодически случалась со мной в новом мире? Вот это уже вопрос. Ответы на эти вопросы я получил довольно быстро. После очередного боя и полученной в нем контузии, я очнулся в странном месте. Там всем заправлял древний старец. Маленький, сгорбленный, вредный старикан. Учителя Йоду из «Звездных войн» видели? Вторая часть, эпизод пятый. Вспомнили? Вот примерно такой же. Маленький, вредный с омерзительным чувством юмора и старческим маразмом. Разве что только не зеленый и с лохматой засаленной растительностью на голове. Сколько я пробовал в логове этого йода местного разлива, не помню. Все-таки не зря закрытый сектор называют пространственно-временной аномалией. Ударение в данном случае на слове «временной». Время здесь может идти по-разному. Когда я вернулся от старика, то оказалось, что меня не было дома около 8 месяцев, а по моим ощущениям я пробыл на острове Йоды намного дольше, года три и не меньше. Какие тайные знания я получил от учителя? Старик многому меня научил, но самое главное, он мне раскрыл главный секрет закрытого сектора, открыл тайный смысл, ради которого когда-то давно была создана пространственно-временная аномалия. Закрытый сектор – это специально созданный капкан, ловушка, в которую заманивают разумных существ. Заманивают сладкими плюшками, мгновенным исцелением от смертельных заболеваний, богатыми залежами ценных полезных ископаемых, комфортным климатом. Много чем заманивают. Каждый, кто попадает сюда, находит здесь что-то свое. Что-то, что удерживает человека здесь навсегда. Кстати, забыл сказать, что портал в закрытый сектор – Действует по системе Ниппель. Сюда дуй, а обратно фуй. Если вернуться в Старый мир, то здоровый человек буквально за считанные дни сгорает от внезапно возникшей онкологии. У кого-то здоровье резко ухудшается в первые часы после возврата в Старый мир, кто-то держится несколько дней. Рекорд – пара недель пребывания в Старом мире, потом все равно скручивает от лучевой болезни. Что-то я опять отвлекся. Так о чем это я? об истинном предназначении закрытого сектора. Он был создан для того, чтобы заманить сюда людей, дать им возможность построить здесь свое общество, как-то развиться, обрасти потомством и технологиями, а потом бац, перекрыв канал со старым миром, перехватить власть, подчинив себе всех обитателей закрытого сектора. Как поведал мне старик, подобный фокус проворачивался не раз и не два. Кто же у нас такой умный и коварный? Учитель называл их пожирателями миров. Кто они такие, в чем их сущность и как они выглядят, старик мне не рассказал. Лишь один раз показал два видения. В первом смолянисто черная грозовая туча пожирала все на своем пути, а во втором я увидел выжженную мертвую землю с торчащими из нее жалкими обломками. А все эти потусторонние силы, с которыми я несколько раз сталкивался, чумные доктора, хитиновые монстры, летающие твари и прочие бестии – всего лишь мелкие слуги пожирателей. Мистика и необъяснимые явления преследовали меня с первых дней пребывания в новом мире. С чумным доктором, одним из самых сильных слуг пожирателей, я встретился нос к носу буквально через пару дней после того, как попал в новый мир. Уродливое создание, похожее на сгорбленного старика, на тонких ножках-спичках, с длинным клювом, и в огромной шляпе. Очередь из автомата в упор не причинила ему никакого вреда, лишь разозлила. Как с ним бороться? Эффективно против них работает лишь серебро. Именно этим можно объяснить, что при огромных запасах золота и платины в закрытом секторе серебра нет совсем. Хотя в старом мире, как правило, золото добывали параллельно с серебром, зачастую золотые самородки разбавлены серебром. Вот и получается, что чем быстрее развивается новый мир, наполняясь людьми и обрастая технологиями, тем быстрее он станет привлекательным лакомством для пожирателей. На мой вопрос, а можно ли как-то победить пожирателей, старик четко ответил «нет». Со слов учителя, их можно только обмануть, уведя часть обитателей закрытого сектора в другой мир. Но когда это можно будет сделать, и самое главное, как? Старик не сказал. Ответа я так и не получил, хоть и догадался кое о чем. Когда пришло время возвращаться домой, учитель разрешил взять себе что-нибудь на память из его кладовой. Я и взял. Набрал небольшую торбочку ограненных алмазов, получилось чуть больше 3 килограммов. Старался выбирать покрупнее и покрасивее. Эти самые алмазы очень сильно пригодились, когда я вернулся домой. Оказалось, что за время моего отсутствия в Сиротинске многое изменилось, причем далеко не в лучшую сторону. На Патрика Корста, жившего в Старом мире, совершили покушение. Ему чудом удалось спастись. Пришлось переправить его в наш мир. Все внешние активы Сиротинска оказались заблокированы, а после и экспроприированы. Фактически Сиротинск и все его обитатели, которых к тому времени насчитывалось около 20 тысяч, были поставлены перед неутешительным выбором. Либо они уходят под управление нескольких шишек из Новой Москвы, либо начинается война на уничтожение, в которой обитателям Сиротинска предлагается погибнуть гордыми и непокоренными. По факту это был обычный рейдерский захват власти, только накануне завод или фабрика, а не большой городок. Эти самые новомосковские шишки промышляли рейдерством в Старом мире а теперь делали то же самое в новом. Раньше у них на службе были пронырливые юристы и вооруженные помповыми ружьями ЧОПы, а теперь в их подчинении воинские подразделения численностью до нескольких батальонов при поддержке РСЗО, танков и артиллерии. Вот и вся разница. На принесенной мной алмазы мы купили поддержку и покровительство одного крупного чиновника в Сосновске, а заодно еще и прикупили тяжелое вооружение дали новомосковским хапугам такой отпор, что в итоге они взлетели на воздух вместе со своими особняками. Захваченные в боях трофеи стали основой наших будущих воинских подразделений. Вот тогда я и понял, что главное в этом мире – это сила и решительность. Прав тот, у кого больше сил, и хватает решительности применить эту силу. В общем, как у классика про доброе слово и кольт. После того, как отгремели бои и были учтены все трофеи, мы с Иваном Сиротиным и Патриком Корстом организовали директорию «Сиротинск». Патрик отвечал за сбыт добываемых нами полезных ископаемых в Старый мир, по его каналам шла прибыль, на которую мы тут же закупали технологии и производственные линии. Иван Сиротин отвечал за производство сельхозпродукции и организацию людей в Сиротинске. Ну а на мне... Были все силовые нюансы и вопросы безопасности. Полученную прибыль мы вкладывали в вербовку новых людей и переправку их в этот мир, в закупку оружия, в установку новых производственных линий. С каждым днем наша сила увеличивалась все больше и больше, а Сиротинск разрастался, прибавляясь новыми поселениями. В итоге, спустя полтора года существования в новом мире, Сиротинск из обычного поселения, сбежавших из старого мира людей, превратился в серьезную силу, с которой уже приходилось считаться не только окружающим поселением, но и воротилом из Сосновска и Новой Москвы. У нас были свои вооруженные силы, свои фабрики, небольшие заводы и фермы. Помимо школы детских садов, открыли также вуз и несколько ПТУ. Начали чеканить собственные деньги. За те шесть лет, что я провел в этом мире, кем я только не успел побывать. И главным пожарным, и главой потребительского надзора, и главным по чрезвычайным ситуациям, и главным пограничником, и главным по образованию и науке, и главным судьей, и прокурором, и много еще кем. Одно время был даже главным ветврачом. Приходилось вникать во множество нюансов, решать много проблем. Спасало только то, что после пребывания на острове Йоды у меня открылись кое-какие суперспособности. Абсолютная память, повышенная работоспособность и еще кое-что. Чувствовал я себя в свои 45 лет полным сил и энергии. В 20 не ощущал себя таким живчиком. Вот так все и шло своим чередом. Сиротинск разрастался и расширялся. Сейчас нас называли Сиротинской Народной Республикой в состав которой входили практически все поселения южнее основного города этого мира – Сосновска. У нас была своя, пусть и небольшая, но профессиональная армия. Кроме того, все мужское население в возрасте от 18 до 60 лет входило в состав народного ополчения, которое вставало под ружье в течение пары суток. У каждого ополченца дома хранился небольшой арсенал стрелкового оружия и запас патронов. Была у нас и своя добывающая промышленность. Мы добывали лес, нефть, газ, уголь, олово, никель, медь, железо, золото и платину. Кое-что перерабатывали сами, что-то отправляли в старый мир. Агропромышленный комплекс Сиротинска был самым крупным и развитым в новом мире. По факту, каждый второй сельскохозяйственный продукт, выпущенный в этом мире, был произведен на фермах Сиротинска или его дочек. От Сосновска до Сиротинска проложили железную дорогу, а все крупные поселения нашей республики связали сетью дорог, которые местами еще оставались грунтовыми или отцепными, но большая часть уже были асфальтированы. Фактически все эти годы у нас шла сплошная стройка. Строились жилые дома для жителей, строились помещения для заводов, фабрик и ферм, строили мосты, прокладывали железные и автомобильные дороги. Начали тянуть сеть газопроводов, чтобы можно было запустить электростанции. Работы было много, но она, как ни странно, не пугала, а только радовала. Чуть больше двух лет назад произошел инцидент, который заставил меня в очередной раз пересмотреть свои взгляды на жизнь и задуматься о том, что лучше бы я был в новом мире мелким фермером или продавцом списанного армейского имущества. В то время мы как раз влезли в новый перспективный проект, предложенный Корстом. Надо сказать, что у Патрика соображаловка работала на все 100%. Все предложено им стариться и отбивало вложенные средства. Поэтому, когда он предложил вложить крупную сумму денег в фармацевтику, мы с Иваном спорить не стали и дали добро. А потом оказалось, что эта самая фармпродукция не что иное, как переработанные человеческие останки, которые подверглись воздействию слуг-пожирателей. А если короче, то слуги завербовали пару коммерсантов из Новой Москвы, которые поставляли им людей в качестве пищи. После трапезы от блюда, а именно живого человека, оставалась лишь горстка серого пепла. Спросите, и в чем же тогда Цимес? Где прибыль коммерсов? А вот в этом самом пепле и есть вся прибыль. Если развести пепел с обычным мелом, или чем там еще бодяжат таблетки на фармацевтических производствах в соотношении 1 к миллиону, то получим лекарство от рака, которое можно продать в старом мире за базнословную сумму. Как говорилось в старом кино, достаточно одной таблетки. Одна пилюля гарантированно исцеляла от рака, онкология исчезала аж на полгода. Потом, правда, опять возвращалась. Но вот вам вторая таблетка а еще через полгода еще одна, и еще, и так далее. Как там все тогда получилось, долго рассказывать. Но канал нам удалось перекрыть, а заодно еще и остановить вторжение слуг в наш мир. Если до этого я думал, что новый мир будет интересен пожирателям, еще ой как не скоро, ведь здесь все еще молодо и зелено. И ни я, ни мои правнуки не увидят смерть этого мира, то после той истории я понял, что не обязательно бояться прихода пожирателей. Этот мир могут уничтожить и сожрать слуги, объединившиеся с людьми. А значит, хрен мне удастся спокойно пожить в свое удовольствие, наслаждаясь заработанным состоянием. Но, как ни странно, из той истории мы вышли с ощутимым плюсом. Во-первых, оказалось, что хитиновые панцири слуг содержат гораздо более высокую концентрацию веществ, способных остановить рак. Это сразу же позволило нам выйти на внешний рынок, предложив в старом мире уникальное лекарство от онкологии. Правда, немного позже выяснилось, что никому не нужно средство, сразу же исцеляющее от рака. Зачем? Если можно уменьшить его эффективность и продавать дороже. Теперь основной доход нашему анклаву приносила не продажа золота и платины, а торговля чудодейственным снадобьем от рака. А во-вторых, Сиротинское гражданство получил Владимир Дубровский, уникальная личность, способная самостоятельно перемещаться между мирами. В последнее время он был у нас главным мракоборцем и специалистом по нечисти. Дубровский мог вернуться в Старый мир и без проблем пробыть там сколько угодно времени. А вообще, много чего еще случилось за этот период, всего и не рассказать за столь короткое время. Размышляя о своей жизни, я сделал несколько кругов по тропинкам парка, разбитого вокруг дома, добрался до оконечности мыса и, забравшись на скалу, венчавшую мыс, уселся на ее вершине. Солнце уже взошло над горизонтом, и его лучи окрасили всю округу в золотистые цвета. На заднем плане маячили белоснежные пики драконьих гор. Вид отсюда был просто великолепным. Черт, как же все-таки хорошо здесь. Хрен с ними, с этими потусторонними силами, со всеми этими чумными докторами, панцирниками и костяными удавами. Шли бы в жопу все эти воротилы и продажные чиновники из Новой Москвы и Сосновска. Такой вид, а я кофе в термосе не догадался с собой взять. «Милый, кофе будешь?» — раздался сзади голос жены. Я обернулся и увидел жену в спортивном костюме. В руках Вера держала небольшой термос и несколько металлических кружек. «А жизнь-то налаживается», — улыбнулся я. «Из всех сокровищ, добытых в этом новом мире, самое ценное сокровище — это моя жена. Офицерская жена, как автомат Калашникова, такая же надежная безотказная, способная работать и содержать семью в любых условиях, даже при полном отсутствии налаженного быта. Если за ней должным образом ухаживать, вовремя ублажать и обслуживать, то она будет служить верой и правдой долгие годы. Но надо учесть, что если что-то пойдет не так, то она, как выстрел из ока, мозг тут же вынесет напрочь.